Глава 21. Поколупанное пулями здание почты, мрачные особняк бывшей полицейской управы, народный театр, площадь, на краю которой стояла расписанная, как шкатулка крестово-воздвиженская церковь, гуляй, поле. Бой только что закончился. Еще уносили в больницу на самодельных носилках раненых, еще дымились дотлевая две-три хатки и клуня, а народ все стягивался и стягивался к площади. Почти все мужики были вооружены. Гвалт, шум. Махно стоял на точанке и к нему тянулись руки. Люди хотели хоть дотронуться до него. — Батько! — Батько, Нестер Иванович! С возвернением! — Надолго в этот раз, Нестер Иванович? — Ще не знаю, какая будет военная диспозиция, — загадочно отвечал Махно. В угол площади согнали толпу пленных. Это были в основном австрияки, но попадались и венгры, и немцы. Среди них выделялись своими нарядами гусары. Махновцы бродили между пленными, высматривая добычу. Вот один из махновцев углядел добротную меховую гусарскую шапку, снял ее. Немец что-то гневно заговорил. — Да не шуми ты ей, богу! — флегматично рассердился добродушный дядьку. — Во-первых, нашу она тебе средь лета, и потом, скоро тебе чем будет чью шапку насыть, Ферштей?» Дядьку примерил шапку, она ему оказалась велика, накрыла глаза и даже нос. Вокруг захохотали. Рассмеялся даже только что гневавшийся плененный. «Ничего, может Жинкин на воротник сгодится». Махновец затолкал добычу в торбы и пошел дальше, высматривая, чем бы еще поживиться. «И повсюду здесь шли торги. Меняли награбленное на награбленное. Мундирчик». — Мундирчик? Да высь як расшитый, узорчатый, пуговка, шнурочка. — Дура, то доломан, а не мундир. На что меняешь? — На револьверт с патронами. — малохольный За револьверт я тебе живого гусара дам. Вместе с доломаном, точись, конякую в придачу. — Штанцы, штанцы, бать, шовковым шнуром. — точак чиры а не штанцы. — А як ты в них разбираешься? — Я пока ща и в бабах разбираюсь. — шумели махновцы торговались хохотали площадь превратилась в ярмарку к махновцам присоединились и гуляй польские жители тоже пытались что нибудь урвать пленные были испуганы особенно не протестовали лишь высокий статный майор командир эскадрона гусар бунтовал не позволял себя раздеть на чем то настаивал иногда выкрикивал командиром окно призывал что ли В управе Махно и Лошкевич склонились над бумагами. Слева от себя Лошкевич пристроил счеты. Он то и дело смотрел в бумажки, какие-то отодвигал в сторону, какие-то клал под счеты, а некоторые, более важные, совал в портфель и щелкал, щелкал костяшками. В австрийской бригадной кассе взял и двенадцать тысяч марок. Он кивнул в сторону кожаных ранцев с телячьим верхом, брошенных в углу. Хорошая добыча. И в банке взято шестьдесят тысяч карбованцев». Он опять пощелкал костяшками. — И як ты, Тимош, так ловко с этим инструментом ладишь? Глядя на счеты и на измазанные чернилами тонкие пальцы бухгалтера, изумился Нестор. — Я до этой машинкой никак не могу дойти головой. Як она считает? И главное, что не ошибается. Вот в чем фокус? Нестор взъерошил своему финансисту волосы. Давно не виделись. Лошкевич все это время скрывался на окраине гуляй поля, мало показывался в дневные часы в селе. Случалось во время облав прятаться в подвале. Дружеский жест батьки остался, однако, без внимания. Тимош был увлечен своей математикой. Из комендантской кассы взято собранных по контрибуции шесть тысяч рублей и сто шестьдесят штук серебряных и сорок три золотых монеты. В комнату управы ввалился щусь. Руку он уже снял с перевязи. Но все еще прижимал ее к животу. «Батько!» — прокричал он еще от самой двери. «Мы там трошки пленных пошарпало. Не будь отражений?» «А еще вдруг ты разрешение спрашиваешь?» «Да там майор ихний. Такой гад все лается, до тебя просится. Видать, жаловаться будет. Может, пострелять их к чертове матери?» «Но-но, я тебя постреляю!» — вскочил Махно. даже же военно-пленный. Не понимаешь? Это ж политика!» Когда они Украину грабили, не было политики. А теперь, значит, политика. Не лезь, видос в те дела, в яких не разбираешься, — строго сказал Махно. — Давай сюда того майора. Щусь гулка, топача ногами, вышел. Много претерпело управа за последнее время. И казармой была, и складом. Стены пообтерлись, украсились надписями, полы пришли в негодность, лаги под ними прогнили, доски гнулись. Махно... Помотал головой, несколько ночей не досыпал. Сказал Лошкевичу, — Значит так, гроши раздай. Ограбленным, обиженным, вдовам, сиротам. — Надо бы, чтоб хоть документ, який предъявлял, — высказал сомнение Тимош. — Чтоб не сунуть, кому попало, а то нема времени, — прервал его Махно. — При людях будешь раздавать. Народ знает, кто сирота, а кто нет. — И без бюрократии. — И, понизив голос, доверительно добавил, «Не сегодня, не завтра нас отсюда попрут». «Як же це!» — горестно всплеснул руками Лошкевич. «С боем пришли, народ обнадежилы. Все рады, як дети, а мы их покинем». «Покинем». Свою силу показалы. германские гнездо разворошили. «И пока покинем. А будем тут долго сидеть. Окружат и раздавят. И от села ничего не оставят. Артиллерии». Поняв упавшим голосом, ответил Тимош. «И вот шоще. Малость гроши оставь. Зайдешь в типографию, заплатишь наборщикам от души. Пускай отпечатают прокламации для своих и для этих, для оккупантов, по-немецки. Найди переводчика». «Так есть же у нас переводчик. Еще весной до нас пристав. Сашка Кляйн. Заготовь на каждого пленного по двести марок» по бутылке самогона, ну, еще по шматку сала, с хлебом, конечно. — Ты шо, Нестор, их хочешь? Чи шо? Аны, подлюки! — Тихо. Ну, пускай щусь, не понимая. Он тот гальванометрист, а ты ж грамотный. Неужели не ясно? Это политика. Пусть идут с салом-то с прокламациями до своих. Напиши что-то душевнее чтоб за живое брало. Напиши, что мы не хочем убивать, что мы люди мирные. Про деточек что-то, ну, в таком духе. А Минишу опять в гуляй-поле судить в подполе. Пойдешь с нами. Нам в походе бухгалтер тоже нужен. Народ прибывает. Ну, слава богу, широкое крестьянское лицо Лашкевича, на котором так странно смотрелись окуляры, в проволочной оправе распылось в улыбке. А то я без хлопцев, я, конечно, загубленный. Я без дороги. Выполняй. Лошкевич надел фуражку, схватился за кожаные ранцы, но они оказались тяжелые. — Не надрывайся. Возьми хлопцев, помощники, — заботливо сказал Нестор. На почту Махно пришел в сопровождение Юрка Черниговского и двух хлопцев из числа положенной ему теперь охраны почета. — Ну шо, Чернилин душа, телеграмму отправишь? — спросил он у знакомого почтаря. Тот смущенно шмыгнул носом и развел руками. — Шо, немцы без телеграфа жили? — гневно спросил Махно. — Тани, пока бой шов. Провода покрал жалобно доложил почтарь. — Свинец, он же в хозяйстве, чуть там нагрузило чаганчарам? — Так, — рассердился Махно, — ты меня знаешь? — Да ну я же, Махно, Нестор Иванович. — Плохо ты меня знаешь. Если через два часа на столбах не будет висеть провод... — Вместо провода будешь висеть ты, понял? — Понять-то, поняв, — чуть слышно ответил телеграфист. — А только дэш я его теперь найду. — Постарайся. Даю тебе двух хлопцев с нагайками. Махно оглянулся на своих подручных. Они тебя в случае чего подмагнут На официальных зданиях, на управе, театре, бывшем полицейском стане уже появилась наглядная агитация. Флаги, транспаранты, белым по черному — власть рождает паразитов свободу всему миру трудящих сельский художник самоучка будченко стоя на шаткой лесенке дописывал третий лозунг богачи павуки кулаки кло нестр возвращавшийся с телеграфа с удовольствием оглядел художество деда будченко слышь дед красиво не удержался он вот только после слова клопы припишище два смерть кровососом — Я красную краску, — согласился дед Бученко. — Шов, я кровь! — Молодец, дед, соображаешь. На пороге управы Нестора задержал щусь. — Вот этот майор до тебя рвался. Нестор оглядел майора, гусарский наряд которого уже был порядком потрепан. — В чем дело? — спросил холодно. — Ихаба айны биттен, — заговорил майор. — Их бин айн офицер Так, ясно, шо офицер, — сказал Нестор, — и обернулся к сопровождающим поищить этого нашего немца якого кляйн подсказал юрко во пусть разберется что это немчура хочет юрко нырнул в толпу и буквально через несколько мгновений привел невысокого крепенького паренька с фотоватыми усиками это и был сашка кляйн поговори с немцем спроси что ему надо попросил кляянном Махно. обменявшись с офицером несколькими фразами кляйн объяснил Майор говорит, что по законам войны у пленных офицеров не отбирают оружие. Он просит вернуть ему револьвер. Я не слыхав о таких законах, сказал Махно. К тому же у нас тут не война, а наглая грабительская оккупация. Он просит, он просит, замялся клянь, револьвер всего с одним патроном. Нестор долго и внимательно рассматривал майора. Битте, битте, вер командер. Догадавшись, что означает эта длинная пауза, вновь обратился к Нестору майор. что ж его дело?» — сказал Нестор и велел сопровождающим его левадному. «Дай ему, Марко, свой револьвер с одним патроном». Марко извлек из-за пояса револьвер и, не на патроны, отдал его майору. «Данке! Шон, данке!» — благодарно зашептал майор, и на его глаза навернулись слезы. Он прижал револьвер к груди, осмотрелся, увидел безлюдное место между глухой стеной управы и Акации направился туда. Никто не последовал за ним. Молча проводили его взглядами. Майор подошел к Акации, прислонился к толстому стволу, долго смотрел на площадь, на снующих по ней людей, поднял взгляд выше, увидел крыши домов, летающих в небе голубей, еще выше. Какое огромное небо над этой дикой землей, населенное непонятными варварами! которые воюют не по правилам, расстреляв из пулемета гусарский эскадрон прекрасных, доверчивых юношей. Таким методом его не учили. А через час или два и остатки эскадрона, он не сомневался, будут расстреляны. Он не хотел видеть этого. Огромное небо, облака, куда они плывут? Может быть, туда, к Нижней Саксонии, к родному Ганноверу, к волшебным долинам Везера и Лейне? Судьба забросила его на восток. После мясорубки на Западном фронте война здесь казалась отдыхом, они радовались. Россия распалась и сдалась. Им предстояла легкая гарнизонная служба поддержания порядка среди монголоидов. Ах, лучше бы он воевал где-нибудь во Фландрии. Сухо щелкнул выстрел, небо зашаталось закружилось и померкло. Лишь на следующее утро Юрко Черниковский доложил, что связь с Екатеринославом налажено. — Нагайка помогла? — спросил Махно. — Та да, всыпала, и усмехнулся Юрку. — От души. На почте Нестор медленно расхаживал по помещению, поглядывая на телеграфиста, сочинял текст. — Записуй, Екатеринослав, военному коменданту, герру. — что там у них за герр? — Герр, генерал Шлиппе, — подсказал телеграфист. — Ну, этому, значит, герру. Хлопцы помирали со смеху от произношения Махно. «Пиши дальше. Ультиматум». Нестор наслаждался звучанием этого слова и повторил его еще раз «Ультиматум». «Я, батько Махно, объявляю гуляй-поле столицей Анархической Вольной Республики. Карательную экспедицию направлять сюда не советую. Бо могу сильно рассердиться. Тем более, что уже вся губерния охвачена восстанием». Ваши потери будут огромными и бессмысленными. Записал? Ну, быстрее, быстрее. Приказываю освободить из тюрьмы анархистов и других революционеров. В случае невыполнения все взятые нам в плен немцы и австрийцы будут расстреляны. Подпись командующей повстанческой украинской анархической армии батько Махно. Он повернулся к своим сопровождающим. Ну как? Здорово, батько. Особенно насчет армии. «А шо, разве не армия? Она ж теперь вырастает, як на дрожжах!» Телеграфист уселся за аппарат, начал выстукивать телеграмму, и ночью при свете трех ламп Махно и Лошкевич продолжили корпеть над бумагами. На стене кто-то уже успел развесить портреты анархистских святых Кропоткина и Бакунина. «Это что сейчас только осталось?» — спросил Махно. Лошкевич щелкал на счетах, перед ним лежала гора денег, всевозможных цветов и оттенков, австрийские шиллинги, немецкие марки, старые и новые русские рубли. Пленным раздать, как ты приказал. Лошкевич отгреб от себя большую горку денег. Юрко Черниговский тут же сыпал их в большой мешок и отнес к платяному шкафу, который временно служил чем-то вроде сейфа. Лошкевич указал на оставшуюся гору денег. И в армейской казне... — Надо хоть трошка держать. Чияку конячку у селянку пыть. Чище? Не будем же грабить. — Правильно понимаешь нашу политику, бухгалтер. Трофеи — это одно, а за грабеж — расстрел. От группы, ожидающих своей очереди, отделился пожилой темнолицый дядьку с прокуренными усами, положил перед Нестором бумагу. — Утром не досталось, так я до вас. — Можаще не все роздал Нестор прочитал, не нашел цифру. — Так сколько просишь? — Да скельки дасте. — Я ж понимаю, не я один погорелец. — О, такие у нас люди. Подписывая бумагу, решительно сказал Махно и повернулся к Лошкевичу. — За спаленную хату выдать сто тысяч, за убитого зятя-то дочку. Он замолчал. — Так скельки? — не отрываясь от бумаг, спросил Лошкевич. — Грошей мало, только те, что в казни. — «Разве есть у Людына цена?» — Махно посмотрел на Лошкевича. «Где наша армейская казна?» «Да он в шкафу, отдельно, в тому кожаному ранце». Нестор взял из шкафа ранец, подошел к столу, вытряхнул на него все деньги. «Бери!» все забирай!» — Махнул рукой. «Вместе с торбою!» Дядьку, не ожидавший такого количества денег, стал засовывать деньги обратно в ранец, спасыбе вам батьку и всей нашей яко анархические власти поклонившись он отошел от стола ложкевич заглянул в свой грозбух поднял глаза на Нестора. укоризненно сказал це же на больницу хотел окна по выбите и ране и докторам надо было б не выдержу наша экономика другим разом заплатим вздохнул Нестор. наша экономика вона грать на граблине раздавая грабленным отрезал Нестор. Оказав за грабеж расстрел, «Понимай, не так, я хочется, а як сказано, отбирай награбленное, а не трудом нажитое, и отдавай тем, кого ограбили». Тут дверь распахнулась, и в проеме встал брат Нестора сава Он был, пожалуй, самый высокий в семье, наголово выше Нестора. Широко расставив руки, пошел на Нестора, они обнялись. «Здравствуй, братушка, отпустылы. Вчера вечером». Не всех, в основном анархистов, — доложил сава Что-то вспомнив, он полез в карман старенькой куртки, извлек оттуда свернутый в четверо листок, отдал его Нестору. «Подарок тоби, братико!» Нестор развернул листок. Это была листовка с давней тюремной фотографией Нестора и с надписями на немецком и украинском «Бандит и убийца! Помощь в поимке! Два миллиона марок!» «Недавно всего миллион давал и!» «Дрощаешь ты, братико!» Товин раньше был просто махно, а теперь батьку махно. Ты еще и командующий армии, так что ты не дужа, — осадил Савву Марку Левадный. Ты мне, Марку, не пужай, — бо я же все-таки старший брат, — возразил Савва. А старший — это старший, хоть над командующим, хоть над батькой. Все рассмеялись, братья еще раз обнялись. Пленных выстроили на церковной площади. Немцы, австрийцы, венгры. Лишенные офицеров, они сами по себе подравнивались, поправляли мундирчики. сава которому Нестор поручил ответственное дело, стоял у двух вазов, полных какого-то добра и накрытых драным полотном. — А кто с Тулумачом будет? — спросил он у стоящего рядом Лошкевича. — Он той наш гуляй-польский немец. Не узнаешь? — Ну шо приказчиком в галантерейной лавке у Липщицы був. — Сашку Кляйн, сочувствуй анархистам. — Надо же, приказчик, халуйская душа и анархист, — удивился сава Он взобрался на воз, вытянул из кармана шинели бумажку, впился в нее глазами. — Граждане, австрияки, германцы, венгеры, — обратился он к пленным. Пленные слушали внимательно. Вид вооруженных с головы до ног анархистов внушал ужас. — Мы понимаем, что вы не враги что вы есть подневольные солдаты, которых пригнали сюда силой, як баранов. Возвертайтесь до дому. Берите пример с нас, вольных анархистов. Делите господскую землю, занимайте их хаты, делайте свою революцию. Свобода, або смерть. Третьего путя не мая. Никто вам не допоможе, никто вас не пожалеет. Вы сами кузнецы своего счастья. клянь переводил, но... — Смысл призывов савы не доходил до солдат. Не привыкли они к таким речам. — дорогу у вас дальняя. А чтоб вы добрались в свей фатерлянд весело, то нас добром вспоминали. Мы вам каждому на дорогу подарок. По бутылке самогона, по-вашему, значит, шнапса, по караваю хлеба и по фунту нашего украинского сала. Ну и еще по сто марок. Хлопцы сдернули с вазов парусину. И взором пленных открылось все, что было привезено — бутылки с самогоном, клунки с едой. Ложкевич распаковал укутанный в мешковину, плетенный из лозы, конский сапет. Там лежали перевязанные бечевками пачки денег. Он разложил их перед собой. «Подходи по одному», — скомандовал бухгалтер. Пленные не трогались с места, боялись подвоха. Потом несмело потянулись к возу. Получив подарки, отходили. Удивленно заглядывали в клунки — Вскоре и самые робкие двинулись к вазам, затолпились. Хлопцы, как могли, пытались установить порядок. — По одному, по одному! — кричал Кляйн. И, повернувшись к Савве, сердито сказал, — Командуй, если взявся. — Тьфу, мать тихо! А еще немцы! — Савва засмеялся. Получив продукты и деньги, построившись в колонну по четыре, немцы покидали гуляй-поле. Прошли по разбитым улицам, вышли за околицу, побрели по степи. Разведчики докладывали, да и сам Нестор хорошо понимал, что если они сегодня вечером, то уж завтра им, несомненно, придется оставить родное село. И в Гайчуре уже скопилось порядочно войск, и в пологах к утру подтянутся и те, что располагались в Александровске. Долгий день клонился к вечеру, солнце уходило за большую тучу, обещавшую ночной дождь. В сопровождении Юрка и своего почета батько смотался на брички к станции, еще раз продумал, где он встретит карательный десант, который прибудет непременно на поездах. Взбешенные его ультиматумом карательные власти и начальники Варты будут действовать как можно быстрее. Нестор понимал, что значительная часть повстанцев и те гуляйпольцы, которые помогали ему в селе, не успеют уйти. Не было у него столько лошадей и повозок, чтобы взять всех желающих, Да и большое количество людей повиснет на нем тяжелой гири, лишит маневренности. А сейчас оккупанты еще достаточно сильны, и его может выручить лишь молниеносный маневр, неожиданные укусы в местах, где они его не ждут. Даже маленькие победы способны создать ему необходимый авторитет, чтобы потом в короткий срок можно было сформировать настоящую армию и овладеть хотя бы одним уездом для начала» а впоследствии вся Украина станет великой анархической республикой, ну, конечно, в союзе с Россией, пусть и большевистской. Малороссийский крестьянин, хлебнув воле, не примет диктаторские методы большевиков, а Москва в свою очередь не обойдется без хлебной Украины. Что же, они пойдут рука об руку с Лениным. Ведь умнейший человек все поймет. Анархисты и большевики близкие по духу и целям политические силы должны сойтись. Как Ленин сказал тогда, «победим, доспорим, да сядем за круглый стол и доспорим, да на чем-то сойдемся». Поездка по шляху, знакомый степной пейзаж с тополями и крошечными хуторами вдохновили Нестора, внушили самые радужные мысли о будущем. Он уже понял, где должны настигнуть оккупантов тачанки, чтобы в спину им произвести шквальный огневой налет и мгновенно раствориться». Этот удар на марше разозлит карателей. В Гуляй-Поле будут не только контрибуции Шампала. веселиться тоже будут. Но что поделаешь, война. Он уже знал ее законы, победителей не судят. На обратном пути со станции он увидел странное шествие. Пленные. Впереди шло десятка-два немцев. За спинами у них были клунки и мешки с Гуляй-Польскими подарками. Ложкевич, сава и Кляйн выполнили его приказ, и теперь сопровождали пленных до границы уезда. Немцы, а вслед за ними и несколько мадьяр узнали его, сдержанно поприветствовали. Австрийцев было гораздо больше. Они шли не колонной, а толпой, горлани песни, видно, не выдержали, успели приложиться к самогону. Они тут же обступили Нестора, и один из австрийцев, то ли чех, или словак, немного знающий русский, Принялся что-то объяснять, но так как остальные тоже орали и пытались вмешаться в разговор, Нестор ничего не мог понять, пока к нему не подъехала Тачанка с лашкевичем Саввой и Кляйном. — Выслушай, что они хотят? — спросил Нестор у Кляйна, пожимая руки австрийцам, которые все тянулись к нему, повторяя «батко, батко». — Это они в ваш отряд просятся, — перевел Кляйн. — Сильно, Нестор Иванович, на них подействовало наше гостеприимство. — «Скажи им, для меня важнее, чтобы они там у себя раздали прокламации и агитировали своих прекратить войну. Кончится война, пусть приезжают. Устроим, интернационал. Земли хватит, жинок им найдем. У нас красивые жинки, сами видели. Ну, прощайте». Бричка с трудом вырвалась на свободу. Некоторые австриицы, держась за спинку тачанки, бежали следом, что-то лопотали, наконец отстали. Махно был не в силах сдержать улыбку. Вот ведь какая штука, воюем друг против друга. А оказывается, делить-то нечего. Зачем кому-то надо народы стравливать? Он обернулся, попросил Юрка остановить коней. Долго смотрел вдаль, туда, где пыля шли по дороге военно-пленные. Длинная мышиного цвета колонна растянулась до впадины, скрылась в ней. Снова возникла на другой ее стороне и таяла на горизонте. «Вот який интересный факт!» — задумчиво глядя вдаль, — сказал Махно, — «бутылка первача и сало — самая лучшая агитация. А если еще и грошей добавить, можно всю Европу перевернуть».